Возрождение гуманистической психотерапии. Цикл лекций, прочитанных в 1957 году в рамках Зальцбургских академических недель. Фрейд, Адлер и Юнг. Когда намереваешься рассказать о влиянии психотерапии на современные представления о человеке, встаешь перед дилеммой. Либо нужно сделать исторический обзор, Либо следует сосредоточиться на рассмотрении самой психотерапевтической системы, а эта задача не из легких, поскольку при ближайшем рассмотрении обнаруживается, что психотерапевтическая система состоит из множества различных систем. Перефразируя известное выражение «Сколько людей, столько и мнений», можно с полным правом сказать о современном состоянии психотерапевтической теории и методики. Сколько психотерапевтов, столько и психотерапевтических систем. Даже если бы я решил ограничиться рассмотрением важнейших и ведущих психотерапевтических систем, я не смог бы раскрыть эту необъятную тему. Я уже не говорю о том, что с моей стороны было бы слишком самонадеянно испытывать терпение публики и недооценивать психотерапевтическую грамотность моих слушателей поэтому я решил отказаться и от исторического обзора, и от рассмотрения психотерапевтических систем. Двум этим подходам я предпочел третий – критический. Нужно сразу отметить, что я не собираюсь подвергать критическому разбору какую-то одну психотерапевтическую систему и не планирую проводить критический анализ основных положений каждой системы в отдельности я лишь хочу выявить одну общую для всех психотерапевтических систем тенденцию, которая представляется мне опасной и порочной. Надеюсь, что мне удастся доказать, что современную психотерапевтическую методику подтачивает изнутри один роковой изъян тяготение к динамическому психологизму. В наибольшей степени этим изъянам страдают три классические психотерапевтические теории, созданные Фрейдом, Адлером и Юнгом. Поскольку вся современная психотерапия покоится на трех столпах, на психоанализе Фрейда, индивидуальной психологии Адлера и аналитической психологии Юнга, нам при всем желании не обойтись без краткого обзора этих теорий. Что касается Зигмунда Фрейда, то все, конечно, знают, что он был гениальным мыслителем и первопроходцем на поприще психотерапии. Если бы меня попросили в двух словах изложить суть теории Фрейда, я бы сказал, что его заслуга заключается в том, что он первый задался вопросом о смысле психических явлений, хотя и не смог ответить на этот вопрос – да и рассматривал эту проблему не в том ракурсе, в каком рассматриваем ее мы. Фрейд попытался ответить в духе своего времени. Во-первых, это сказалось на выборе материала для исследования. В этом смысле Фрейд так и остался заложником так называемой викторианской эпохи с ее слащавой культурой, пуританскими манерами и развратными нравами. Во-вторых, это сказалось на его трактовке полученных данных, поскольку он взял за основу механистическую концепцию, грубая суть которой ничуть не меняется от того, что ее для красоты называют динамической. Главным образом Фрейд стремился вникнуть в смысл невротических симптомов, поэтому он углубился в изучение бессознательных переживаний и открыл целую сферу психики. И то, что теперь психологи относят к сфере бессознательного не только бессознательные влечения, но и бессознательный интеллект, своего рода бессознательную духовность и даже бессознательную веру, ничуть не умаляет заслуги первооткрывателя бессознательной психики. Смотрите «Франкль. В. E. Бессознательное представление о Боге. Мюнхен» семьдесят 1979 год. Бессознательными Фрейд называл те переживания, которые составляют подоплеку невротического симптома. Речь идет не о позабытых переживаниях, а о переживаниях, не подлежащих осознанию, то есть вытесненных из сознания. Причем вытесняются они из сознания потому, что представляются человеку неприемлемыми. Сам Фрейд имел в виду переживания, неприемлемые с точки зрения викторианской морали. Не мудрено, что в те ханжеские времена, на рубеже веков, Фрейду попадались пациенты, у которых вытеснялись из сознания прежде всего сексуальные переживания. Впрочем, не стоит забывать о том, что психоаналитическое понятие сексуальности охватывает не только генитальную сферу, хотя и трактуется не так широко, как понятие либидо, которое тоже вел в психологию Фрейд. С точки зрения психоанализа невроз по сути представляет собой результат компромисса между противоборствующими влечениями или взаимоисключающими побуждениями, продиктованными тремя психическими инстанциями: оно я и сверхя. Именно таким компромиссом обусловлены всевозможные непроизвольные ошибки, оговорки и описки, а также характер сновидений. Например, когда бывший нацист, рассказывая о пресловутых так называемых центрах эвтаназии, случайно говорит, что в этих учреждениях не «собирали», а «убирали» пациентов. Или когда политик из социалистической страны хочет сказать «предупреждение зачатия», а вместо этого говорит «предупреждение исчадия», чему я сам однажды был свидетелем, мы догадываемся, что и тот, и другой выдает свои скрытые мысли, которые подверглись или, по меньшей мере, должны были подвергнуться вытеснению. Что касается сновидений, то во сне компромисс достигается за счет так называемой цензуры сновидения. Вот тут и обнаруживается слабое звено психоаналитической теории, на которое первым указал Макс Шеллер. Представление о том, что психическая инстанция, отвечающая за вытеснение, цензурирование и сублимацию, является производным влечений, противоречит логике поскольку влечения не могут одновременно давать материал для вытеснения и обеспечивать выполнение функции вытеснения этого материала. Своим слушателям на лекциях я обычно поясняю эту мысль так. Слыханное ли дело, чтобы при строительстве гидроэлектростанции река сама перегораживала себя плотиной? Упрощением грешат не только психоаналитические представления о так называемой генеалогии морали, которая считается в рамках психоанализа результатом вытеснения влечений, но и представления о предназначении психики, ведь согласно психоаналитической теории вся жизнедеятельность человека и даже человеческая культура строится по биологическому принципу гомеостаза. По сути, речь идет о том, что человек стремится унять и устранить возбуждение, нарастающее под воздействием внутренних и внешних раздражителей. А душевный аппарат предназначен для выполнения этой функции. Смотрите «Фрейд. Собрание сочинений», том 11, страница 130 -я». По мысли Фрейда, главной движущей силой психики является стремление к поддержанию гомеостаза, а все психические акты направлены на восстановление нарушенного психического баланса. Руководствуясь теориями тогдашней физики, Фрейд полагал, что единственным стремлением, органически присущим всякому живому существу, является тяга к разрядке напряжения. Это предположение попросту не соответствует действительности, поскольку даже такие процессы, как рост и размножение, невозможно объяснить стремлением организма к поддержанию гомеостаза, считает Шарлотта Бюллер. Смотрите «Бюллер. Шарлотта. Психологическое обозрение. Номер 8 за 1956 год». Если уж биологическая жизнедеятельность не подчинена закону гомеостаза, то духовная жизнь и подавна. Например, акт созидания и стремления притворить свой замысел в жизнь, пишет Бюллер, предполагают позитивное восприятие реальности, тогда как стремление к поддержанию гомеостаза и адаптация продиктованы негативным восприятием реальности. Психолог Гордон Олпорт тоже оспаривает идею Гомеостатической регуляции психики. Согласно этой теории, мотивация обусловлена нарастанием напряжения, которое вызывает реакцию в виде стремления к восстановлению баланса, к покою, адаптации, удовлетворению и гомеостазу. Таким образом, вся человеческая индивидуальность сводится к совокупности определенных способов снятия напряжения – Разумеется, эта концепция прекрасно согласуется с лежащим в основе всякого эмпиризма представлением о том, что человек по природе своей – существо пассивное, которое лишь подвергается воздействию извне и реагирует на полученные впечатления. Возможно, так и устроен механизм адаптации к меняющимся условиям окружающей среды. Что же касается сугубо человеческих побуждений, то они направлены вовсе не на восстановление равновесия и снятие напряжения, а, напротив, на поддержание напряжения. Альфред Адлер, в отличие от Фрейда, вышел за рамки психологии и обратил внимание на такой биологический фактор, как физическая неполноценность. Так возникла концепция комплекса неполноценности, который, по мнению Адлера, представляет собой психическую реакцию не только на физическую неполноценность, но и на ощущение собственной ущербности, слабости и непривлекательности. Потребность в компенсации комплекса неполноценности человек пытается удовлетворить в рамках коллектива за счет чувства общности, Как мы видим, биологический фактор тут сочетается с социальным. Неврозы, согласно теории индивидуальной психологии, обусловлены стремлением компенсации или гиперкомпенсации чувства неполноценности вне коллектива. В аргументации Адлера обнаруживается логическая ошибка сродни той, которая закралась в психоаналитическую теорию. Если из психоаналитической теории следует, что порывы влечений вытесняются силой самих влечений, то Адлер пытается убедить нас в том, что индивидуальное восприятие социума предопределяется не индивидуальностью человека, а влиянием самого социума, социальной среды, воспитания и семьи. Что касается создателя аналитической психологии Карла Густава Юнга – то ему можно поставить в заслугу хотя бы то, что он еще в начале XX века решился назвать невроз страданиями души, не сумевшей обрести смысл своего существования. Впрочем, польстившись на эту приманку, можно с легкостью угодить в ловушку психологизма, которым проникнута аналитическая психология. Барон Виктор Эмиль фон Гепзатель был первым исследователем, которому удалось обнаружить этот подвох, таящийся в аналитической психологии. В книге «Христианство и гуманизм» он назвал человеческую индивидуальность той надпсихологической инстанцией, которую не принял во внимание Юнг при создании своей антропологической концепции. Только такая независимая инстанция может упорядочить хаотичные бессознательные религиозные побуждения и так называемые интуитивные знания, отбирая те из них, которые соответствуют ее критериям и отвергая все остальное. Юнговская концепция не предполагает наличие инстанции, которая оценивает порождение бессознательного. Выходит, что готовность принять идею Бога – это не вопрос веры. Итак, психологизм на лицо подытоживает свои рассуждения Гебзатель. Утверждать обратное – все равно, что уверять, будто человек, назвавший слона Маргариткой, может считаться ботаником. Гебзатель В.Э. Христианство и гуманизм. Штутгарт, 1947 год. Страница 36. Шмидт критикует юнгианскую психологию за то, что она превратилась в своеобразную религию с культом новых богов, архетипов. Считается, что только благодаря им жизнь человека может обрести смысл. Стало быть, все пути метафизических исканий человека сходятся в нем самом, а его психика предстает в виде этакого современного олимпа, населенного богами-архетипами. Таким образом, юнгианская психотерапия превращается в священное действие, а сама индивидуальная психология – вероучение. Я согласен с Гансом Йоргом Вейтебрехтом, который недоумевает: просто диву даешься. Как некоторые богословы умудряются не замечать этого настойчивого стремления юнгианцев заключить трансцендентность в рамке психологической имманентности и сами становятся убежденными юнгианцами. Юнг готов заключить трансцендентность даже в пределы биологической имманентности. Архетипы наследуются вместе со структурой мозга, причем являются ее психической ипостасью. Смотрите «Карл Йонг. Проблемы души нашего времени», том 3, Тюрих, 1946 год, страница 179. Более того, в статье «Шизофрения» Йонг с восторгом пишет о том, что двум американским исследователям, похоже, удалось путем стимуляции ствола мозга вызвать у испытуемого зрительную галлюцинацию архетипического характера представляющую собой один из символов мандалы, которые по мысли Юнга генерируются именно в мозговом стволе. Если догадка о такой локализации этого архетипа подтвердится в ходе дальнейших экспериментов, то мы получим еще одно доказательство того, что патогенный комплекс способен самопроизвольно распадаться под воздействием какого-то специфического токсина, а деструктивный процесс можно будет трактовать как своего рода ошибочную биологическую защитную реакцию. Стоит упомянуть и о том, что... Мэддарт Босс назвал архетип сугубо умозрительным и отвлеченным понятием, которое выдается за объективную реальность. Жестоко ошибается тот, кто полагает, что о правомерности психодинамической теории можно судить по результатам психодинамической терапии, то есть по лечебному эффекту. Ни для кого уже не секрет, что в области психотерапии давно изжит традиционный пиетит перед так называемыми фактами и показателями эффективности. Тут не так-то просто следовать известной заповеди. По делам судите их. Дело в том, что при любом психотерапевтическом подходе среднестатистический показатель полностью или в значительной степени излечившихся пациентов по данным Каруза и Урбана, а также Ламуна, Мэрс и Харви, колеблется в пределах от 45 до 65%. Лишь в исключительных случаях, скажем, в руководимой Эвой Нибуэр, Психотерапевтической амбулатории, в которой практикуется логотерапия, этот показатель достигает 75%. Более того, Стоквис, использующий комбинированный подход к лечению, доказал на практике, что методы патогенетической и симптоматической психотерапии можно применять с равным успехом. Как? Известно, нет и никакой корреляции между показателем частоты случаев стойкой ремиссии и типом психотерапевтических методов, применяемых при лечении. Разнятся только сроки лечения. Кроме того, следует отметить, что в ходе тестирования, проведенного в одной иностранной психотерапевтической клинике, у больных, которые стояли в очереди на лечение, то есть еще не поступили на лечение, объективные признаки ремиссии обнаруживались гораздо чаще, чем у пациентов, уже проходивших лечение. Как тут не вспомнить слова психиатра Шальтенбранда – который утверждал, что при множественном склерозе психотерапевтические процедуры только вредят пациенту, коль скоро процентный показатель случаев терапевтической ремиссии ниже процентного показателя случаев самопроизвольной ремиссии. Для того, чтобы понять, почему так происходит, достаточно отбросить предрассудки, которыми проникнуто наше представление об этиологии. Считается, что залогом эффективности психотерапии, в особенности психоаналитической терапии, является то, что она, в отличие от неспецифической терапии, направлена на выявление и устранение причин невротических расстройств. Однако все эти пресловутые комплексы, конфликты и психические травмы, выявление которых считается ключевым фактором успеха во всех случаях извлечения пациентов с помощью патогенетических методов психотерапии – лишь кажутся опасными патогенными факторами. Мои сотрудники сопоставили произвольную выборку истории болезни пациентов, проходивших лечение на нашем неврологическом отделении с произвольной выборкой истории болезни пациентов психотерапевтической амбулатории и доказали, что в историях болезни наших пациентов фигурирует гораздо больше комплексов, конфликтов и психических травм, И, по нашему мнению, это объясняется тем, что мы учитываем все осложнения, которыми может сопровождаться неврологическое заболевание. Комплексы, конфликты и психические травмы нельзя назвать патогенными факторами, хотя бы потому, что их можно выявить у любого человека. В действительности они являются не патогенными факторами, а... Пото гномоническими признаками, то есть не причинами, а симптомами заболевания. Комплексы, конфликты и психические травмы, которые выявляются в ходе анамнеза, можно уподобить морскому рифу, который обнажается только во время отлива. То, что риф выступает из воды при отливе, не означает, что риф вызывает отлив – так и в процессе психоанализа происходит активизация комплексов, то есть выявляются симптомы невротического расстройства. Что же касается психического напряжения или по определению Ганса Селье стресса, которые вызывают конфликты и психические травмы, то широко распространенное представление о том, что стресс вреднее для здоровья, чем релаксация, является заблуждением. На самом деле стресс в умеренных дозах, скажем, напряженный и увлеченный труд, может быть даже полезен для здоровья. Вряд ли кому-то еще довелось испытать такой сильный стресс, какой пережили заключенные восвенцами а ведь там вообще никто не страдал типичными психосоматическими заболеваниями, которые обычно списывают на стресс. Мало того, что комплексы не являются патогенными факторами, так они еще представляют собой побочный эффект лечения. Эмиль Гудхель и Эренвальд доказали, что в сновидениях пациентов, проходящих курс анализа у фрейдистов, Прослеживаются мотивы, связанные с эдиповым комплексом, а в сновидениях тех пациентов, которых лечат по методу Адлера или Юнга, фигурируют, соответственно, конфликты на почве борьбы за власть или архетипы. В наше время сновидения пациентов уже нельзя считать точным отражением бессознательных переживаний, ведь даже видные психоаналитики признают, что, тональность сновидений пациента меняется в соответствии с подходом лечащего врача к их толкованию. Лечебный эффект от психоанализа, по сути, обусловлен внушением, пишет Йозеф Берц. Пациент никогда бы не догадался, Какую пользу может принести ему выявление бессознательных комплексов, если бы психоаналитик сам не объяснял ему, зачем это делается? Впрочем, сейчас основные идеи психоанализа так широко известны, что уже сама готовность человека пройти курс лечения у психоаналитика свидетельствует о том, что он попал под влияние психоанализа и внушил себе, что психоаналитическая терапия ему поможет. Смотрите «Берце. Психотерапия как телепатия». Юбилейный сборник в честь 70-летия профессора доктора Отта Пецла под редакцией профессора Губерта Урбана. Инсбрук, 1949 год. Процесс внушения начинается еще до того, как психотерапевт вступает в диалог с пациентом, отмечает Фланс. И если бы мы осознали, что психотерапия, как утверждал еще стоквис, почти никогда не обходится без внушения, мы, наверное, перестали бы предвзято относиться к внушению. Наряду с внушением важным фактором лечения является и сама возможность выговориться на психотерапевтическом сеансе, поскольку не только разделенное горе, но и горе, которым ты просто поделился с другим человеком, это уже полгоре. В подтверждение своих слов я могу привести такой пример. Однажды ко мне обратилась американская студентка и принялась изливать мне свою душу. Вот только изъяснялась она на таком ужасном сленге, что я не мог понять ни слова из ее исповеди. Опасаясь, что она заметит мое смущение, я направил ее к моему американскому коллеге под предлогом того, что ей нужно сделать электрокардиограмму, и назначил ей прием на другой день. Электрокардиограмму она делать не стала, да и ко мне на прием больше не приходила. Немного погодя, я случайно встретил ее на улице и выяснил, что, выговорившись у меня на сеансе, она сразу испытала облегчение и стала спокойнее относиться к каким-то неприятным перипетиям, из-за которых до этого сильно переживала. А я ведь до сих пор не знаю, о чем она говорила на сеансе. Считается, что психоанализ способствует изменению динамики аффективных процессов и преобразованию энергии в лечении. Но если психоаналитикам и удается достичь успеха в лечении, то только благодаря тому, что в действительности под влиянием психоанализа происходит переворот в мировоззрении пациента. Кроме того, катализатором лечебного процесса являются человеческие отношения. Даже так называемый перенос – это всего лишь особый способ общения. Вот почему род и не считает перенос непременным условием психотерапии. Подобно переносу переворот в мировоззрении, который является целью экзистенциального анализа, не может происходить только на интеллектуальном и рассудочном уровнях. Понятно, что такая экзистенциальная метаморфоза происходит на глубоком эмоциональном уровне и представляет собой всеобъемлющие переживания, охватывающие всю личность человека. Трудно понять, почему все психотерапевтические методики разработаны с таким расчетом, чтобы во что бы то ни стало избежать подобной экзистенциальной метаморфозы. Впрочем, мы уже говорили о том, что эффективность лечения почти не зависит от того, какие методы применяет психотерапевт. Что можно назвать решающим фактором лечения, так это отношение между врачом и пациентом. Известно много случаев из психоаналитической практики, которые свидетельствуют о том, что порой именно отказ от роли стороннего наблюдателя дает психоаналитику возможность оказать решающее влияние на состояние пациента. Вот уже полвека мы грезим о механике души и технике психотерапии. По-моему, пришла пора пробудиться от сна и понять, что душа не сводится к совокупности психических механизмов, а душевные недуги невозможно исцелить с помощью технических ухищрений.